Умысел Пшебожовского Пшебожовский сгорбился, посерел. Точь-в-точь точь развоплощенный и расколдованный злыдень. Но хладнокрови не потерял. В упор стрельнул по Туренину. К примеру главаря последовали приспешники. Улица исчихалась дымом. Завязалась нешуточная бойня. Укрывая лицо полой кафтана, ляг загоношился. Шаг другой из глаз долой. Впрочем, то была лишняя предосторожность. Слободским-то недосведение счетов с разбойниками накипевшее озлобление обрело исход в схватке с патрульным отрядом. Контуженного Туренина с трудом отбили, но надолго удерживать наплыв мускулистых рук и прочных голов никто и не мыслил. Ослепленные брагой, кровью и потехой, очертевшая гурьба валила вперед, пластую псов и кошек, шкери перехожих запружая улочки. А все улочки раньше или позднее втекают в Кремль. Сам Вакажан давно уже причуял неладное. Шныряя по улицам и трущобам, он не первый день ждал близких беспорядков. Даже воздух в Москве, казалось, был куст и сперт, как перед грозой. Все указывало, что народ недолго будет покорно торчать по углам. Пятую неделю в городе правили голод, грабеж, И гомон. Народ пух от недоедания. Все съестное, что свозилось в столицу, отбивалось варьем еще на окраинах. Хлеба почти не видели, а мясо забыли вовсе. Патрули не в силах были унять гульбу грабителей. По улицам шныряли юродивые, каркая, камлая, призывая сбросить Годунова, что вроде как охмурил государя. Многочисленные доверенные шуйских, Окучивали недовольных, подстегивали протестные помыслы, раздували растущие непризнь к правителю. Перепуганные золотари бросали на переездах, улицах и площадях колесные вместилища с нечистотами. Причем эти самые золотые бочки на припеке источали столь дурной и ядовитый дух, что повсюду разгулялись моровые болезни. Да чего там? Кажановская бывшая вотчина, грибная слободка, За минувшие недели пополнилась доброй полусотней разорившихся ремесленников и торговцев. Оно да, народ нынче не тот, что был ранее, до грозного царя. Терпеливее, опасливее стали люди, но и трусости настает предел. Кожен покачал головой, девясь громгаму охватившему город. С дна в открытую вынырнулись самые беззаконные, дюжие и откормленные головорезы а за ними и отчаянные милостынщики. Лихой люд, держа нос по ветру, на верную поживу жадно потянулся вслед за шумными толпами горожан. Причем строго туда, где светил приличный погром. Развенчанный воровской воевода, Леха Лентяй не рискнул и нос сказать из своего логова. Кожан в одиночестве брел по самым замысловато крученным переулкам, стараясь не напороться на ненужные встречи. Из какого-то окна на него выплеснули объедки. Грубый женский голос приправил выходку обидным хохотком. — Ох! Кажись, кому-то перепало! Ой, Вань, гля-гля, какой уродец-то ползет! Что тебе, паучок, вот смех-то! Кожан тряхнулся, побрел дальше. Впереди просторно зияла проходная дыра на шумную площадь. Оттуда бухли раскаты ора, ломающегося дерева, выстрелов. Видать, бой там кипит незабавный. Сава нащупал верный кинжал. Дохнула, завеяло порохом, копотью и мешаниной из пыли, пота и крови. Десятка три мужиков сгрудились над чем-то вихляющимся под окном богатых хором, сосредоточенно пиная это. Несколько стрельцов, скучковавшись в тесный круг, выдыхаясь, отбивались от наползающего сброда скальем и топорьем. Некий оборваш полог расщепленный сундук со взбитым порхающим по ветру барахлом. кряжестой как слониха баба, дубасила мокрого от сукровицы дьяка, походя срывая с него образок. Седой дурень колотил обухом по голове рослого дворецкого, с которого другой мужик деловито стягивал добротные сапоги. Сила у деда избыла лет двадцать назад. Во всяком случае, его недозашибленная жертва хрипло-дышала Опуская малиновый вспенок. Несколько голодранцев метались по площади, маня захмелевших от бойла о сатанелых баб на недолгий присест. Ножами и саблями убитых стрельцов лупили по немногочисленным страдальцам из боярского дома. Впрочем, их и так бы запросто прикончили дрекольем и обушками. Короче, не жизнь, а жутень. Сава подполз под небольшое крылечко, внимательно следя за всеобщим грехотворством. На крылечке остановился к соглазой Абразина и что-то орал. Кожан присвистнул, узнавая в нем Проньку Шелепугу. К одноглазому Татю подскочил еще один возмутитель в короткой карнавке. В без труда признавался Пшибажовский. «Пронька, как ворвемся в царев терем! Сдохни, а прибей Годунова, слышишь?» — хватая Шелепугу за грудки, скрипнул лях. «А как ежели не пройдет?» сомнился кривой. «Не буду. Эй, что ты, что ты!» — его залихорадило от бледного лика взбеленившегося шляхтича. «Мне жизнь-то пока месть не надоела. Не трясись, рыла немытая. Будет тебе и жизнь, и звонкая монета. Ты только растарайся. Шуйские такой грешок уж верно покроют. А году сейчас вся цена-полушка, да и та доплата». Савва стыдил. Переживал все сговорки. «Да, вот только ли они одни удумали это!» Он угрюмо ухмыльнулся. Еще плотнее прижался горбом к изнанке крылечка. Рядом жахнул выстрел. Сава закашлялся, глотнув дыма. Завеса пыли скрыла его от злоумышленников напрочь. эгеи голопятая! кончая обноски боярские делить! Айда на Красную площадь!» Зычный прорезался... Шелепугинский густаревок. Пригибаясь как можно ниже, Сава помчался к неказистому домишке. Подпрыгнул, подтянулся, Достиг крыши, взмахнул полой И, перепрыгнув через трубу, Поскакал дальше. Такому ловкачу ничего не стоило Обогнать кривого торопыгу. Годунов рылся в бумагах. Взлетел желтый лист, Вчерашний, из Астрахани. За ним другой лист, кратким отчетом Бердыша о делах на Волге. Письменный отчет – ничто. На словах доверенный гонец сообщил гораздо больше. Но все это сейчас. Вчерашняя каша. Дело пятое. Личный телохранитель Яков Маржарет доложил, что взбунтовавшийся сброд со всех концов обступает Кремль. Затевать кровопролитие, противопоставить себя всему этому чернолюду – сумасшествие. Но неужели нынче все это так и окончится? Все! Новый всплеск насилия и ора за стеной. Маржарет поспешил разобраться. Борис Федорович сжег несколько бумаг, снял со стены широкую саблю, пристегнул к поясу. Взял со стола бронзовый светец и на ту жесть смял. Ладонями. Обнажил крепкие резцы. Есть, покуда, селенка. Живым не возьмете, проклятые. Шум и пальба близились. Вбежал Клешнин, вельможи, скорее, в грановитой палате шуйские толкутся, скалятся, чего-то студной замыслили. Иван Петрович там нету, говорят, у ворот со стрельцами. Так, стало быть, откроют ворота вранью негодной. А много ли за нас постоит воинство? спросил почти без надежды. Ох, ох, боярин, слегка мало тут. Тут никого. Голос маржарета И тут же он сам в проеме, шатаясь, захлебывающийся одышливый, лицо перепачкано кровью. Туренин где-то в углубь город. Ладно, беги к Дионисию, пускай немедленно грановитой палате. Под Божью длань встану, про себя добавил. А что, если этот хорек поможет? Так-так, проворачивается в мозгу. Ну вот, кажется, и все, и грянул мой час. Давишний сон в руку вышел. Пришел, пришел долгожданный. Знал ведь, чуял, нет ведь, глупец, сидел себе, чего-то ждал, дождался вот. Сейчас тебя за все разом и отольется. Нет, посмотрим, посмотрим, как государь. Борис Федорович широким шагом вошел к царю. Федор, спасай меня. Царь с минуту как стряхнул хмарь после обеденной дремы. «Да что, помешались, что ли вы все?» Накладывая на маслатые плечи плотно, зевнул он безразлично. Отчаявшийся Борис грубо схватил его за плечи, приподнял, встряхнул. Царь испугался, остекленело уставился на разъяренного Шурина. «Не до шуток, царь!» — жестко процедил ближний боярин. Черни в Кремль сочилась В подтверждении кремлевский двор содрогнулся от пронзительного гвалта. выдать Годунова!» «Бояре Хренове! Годунова! Годунова! Смерть ближнему боярину! Долой гордунова звери лютого!» Годунов указал в окошко. Царь, проясненным взором, вгрызся в толпу, оттеснившую строй нарядных стрельцов во главе с закровавленным маржаретом. «Видишь, государь, какие шутки!» — нервно посмеялся Годунов, возбужденно потер ладони. Ужас отразился в мутных глазах царя. Он судорожно схватил Шурина за локоть. Боря, я тебя не выдам, хоть меня убьют, я не спужливый. Только через мертвого себя тебя отдам, шелестели бескровные губы, которые и раньше-то никого не могли устрашить. Раздвинув шторку пошире, Борис осторожно глянул во двор. В глазах померкло. Их ослепило, обожгло, выило это грязно-цветастое море, заполнившее промежуток между Грановитой палатой и Благовещенским собором. Рваные языки несчетного полчаса оборванцев и нищих, ремесленников и лавочников разливались пятнее у всех застроек Кремля. Часть мятежников, разенав черные рты, дивилась невиданной лепоте храмов и лепнистым диковинам Верховной палаты. Но большинство, ракоглазая, с вынутыми языками, пучиней с пеной, грозно шумела, шмелем жужжала, гневно ругалась, упорствовала за пользу расправ. Шуйский застряли в дверях в перемешку с прочими взволнованными боярами. Андрей Шуйский в полоборота поглядывал на окна царского покоя. Крученные усы его радостно топорщились, глаза зло-весело поблескивали. Рядом потупился вечно равнодушный с виду Скопин. Народ все настойчивее требовал выдачи ближнего боярина на провежь. — Слышишь, государь, Борис на миг обернулся к трясущемуся Федору и снова поворотился к окошку. Ой! Когда этот человек с пустым узким глазом успел наставить его черное дуло пистолета, вот и черный мрак смерти. Как скоро и нежданно. Пистоль страшен, но еще страшнее прицел кривого и лихого глаза, в который попала твоя судьба. Не успел даже испугаться. В груди только сразу так легко и пусто. «Только что там еще? Где выстрел? Чего он медлит?» Покуситель шатнулся, упал. Его накрыло небольшое длиннорукое тело. Все смешалось. Выстрела Годунов просто не услышал. Лишь почувствовал, как что-то теплое потекло по щеке. Он вытер щеку. Кровь. Рассыпавшаяся звенящими крошками слюда, забрызгала всю комнату. Один осколок вонзился боярину под глаз. Годунов спокойно посмотрел вниз. Тысячи взоров прикованы к нему, к его лицу, сточащейся алой струйкой. Эта струйка манила, дразнила, заражала, задорила, множила жажду палачества, пыток и душегубства. А потом Кремль взорвался шквалом. «Вот он, злодей! Ну-ка, иди сюда, Годунов! Дайте нам его! Мы тогда уйдем с миром! Христом просим!» Бояр и толпу отделяли одинокие посреднические тени, Ивана Шуйского, щелкаловых Маржарета. Андрей Щелкалов нехотя правой рукой ворот кафтана. Кусал губу. Шуйский молчал, разводя руками, как бы указывая то ли боярам, то ли черни. Ну вот, видите, не в моей власти. На Даравой вознеслись палки и камни. Бояре попятились. Годунов одно мгновение, переселив страх, взирал вниз. Потом взыграл ненависть и ярость на несправедливость, На предательство бояр. Раскованно, без почтения, Схватил он государя за руку И одним рывком, будто колоду, Придернул к себе. Гул стих. Слышно мух. Все почтительно поснимали шапки. Но царь открыл рот И ни слова не смог вымолвить. Как бы подавился. «Сейчас мы с государем выйдем!» Сухо с сипотцой шепнул Годунов, И оба исчезли. И за столба в большой зале выпрыхнул перетрухнувший клешнин. «Нельзя, батюшка Борис Федорович!» Годунов сжал губы, в раздумье застыл. Потом решительно коснулся рукояти сабли. Федор Борисович, потаясь, продребезжал клешнин. «Погодь малость! Слышишь, митрополит с бунтарями глаголит, а вовсе уладится!» Годунова раздирало что-то несуразное, труднообъяснимое, противоречивое. Ни робость, ни малодушие, а этакая старушкость, и в то же время, не показная удаль, не природная отвага, а некий внутренний толчок выставиться на показ. Ему то хотелось выйти пред очи взбудораженных горлодеров, явив свою смелость, то, напротив, благоразумно переждать первый всплеск бури, припоручив судьбу времени и велеречивому Дионисию. Даром, что церковник, да и в постоянстве замечен не был. Так он и окостенел с мизинцем на рукояти. Под облег плотным клеем нос, лоб, щеки, виски. Царь тихо отдалился. Сколько пришлось так подстоять, вот Борис не помнил. В себя пришел за виде входящих, отдувающихся бояр. Они вплывали в залу, снимали шапки и, не смущаясь, напитывали их густыми выделениями из носа, из пор, из глаз. Ага, боялись таки выдать свои шкуры перетрухали. Ни у одного не нашлось сил поздравить правителя с избавлением. Сучьими глазами, набычась, сквознули мимо. И Шуйский тоже. Один лишь лиса Василий безмятежно улыбился из подпухового убора во весь лоб. Иван Шуйский даже не взглянул на Годунова. Последним бежал пожелтелый Дионисий и напрямки к ближнему боярину. Кротко улыбнулся. Годунов по-новому без злобы и презрения обнял его, отпустил и сморщился, давя слезу. Обходительно улыбнулся спасенному и Андрей Щелкалов. Верный маржарет подбочинился рядом со спасенным господином. Годунов уронил голову и вонзил пальцы в захолонувшую грудь, уже не сдерживая слез, исщипавших разъеденную потом кожу. «Спасен! С двором твоим и грозного царя покончено!» Уже да. Конечно, кончено отныне и навек. Но не с тобой. И это важнее. Живой царский Шурин еще кое-что может. Но бунт, бунт этого ужаса он вовек не забудет. Никогда. Никогда не простит и впредь не будет прощать бунтовщиков. Не простит и заводил всех, кто безучастно топтался в сторонке, когда его... когда его так испытывали». Барышника конского внук почему-то подумал Годунов, улыбчиво зря на добрый нос Щелкалова. Савва Кожан извивался от скользких клинков, что в лапшу распустили его куртку и теперь стегали кольчугу под. Рядом высился Пшебажовский, вытянув вперед руку. Словно бешеная свора, сорвавшись с поводков, по манию ляха рыскали над Саввой свирепые помощнички. Терзали карлика. Была уже ночь, Нелепо раскинулся поблизь труп шели с черным пятном под мышкой, заваленной трупами двух его же дружков. Из последних сил кожан подпрыгнул и белкой вскарабкался на крышу дома. Слышно было, как шлепнулось по ту сторону тела. Ну, буде, пошли, велел Пшибажовский, супя на лице все, что было можно. К ночи в Москве успокоилась. Измождившийся, назабавлявшийся народ безбетежно сыпал по домам как после ярмарки, пирушки или скоморовьих гульбищ. Сегодня славно отвели душу, но утро, увы, не принесет облегчения. И Пшибажовский продолжит свои смрадные дела, благо что шуйские дружны с сопегой и любит поляков.